сказать приятно мне я избежал падения с кручи теперь в советской стране я самый яростный попучник я стал не тем кем был тогда не мучил бы я вас как это было раньше за знамя вольностей и светлого труда готов идти хоть до ла-манша простите мне я знаю вы не та